Как-то утром, вывезя её на машине, мы встретили льва, который показался нам спокойным и миролюбивым. Эльса соскочила с крыши, мы тактично оставили их наедине, а вечером, сидя в палатке внутри изгороди, вдруг слышали её жалобный голос. Мик, и она уже около нас никакие колёчки не смогли её удержать. На шкуре Эльсы были видны длинные кровоточащие следы когтей. Она прошла более 10 километров, предпочтя наше общество к львиным. В следующий раз мы решили отъехать подальше. По пути нам встретились две антилопы каны. Это были самцы весом не меньше 700 кг каждый. Эльса прыгнула на землю и стала подбираться к ним. Они сражались между собой и в пылу схватки не заметили её. Зато потом Эльса Еле-еле увернулась от могучего пинка. Она обратила Ансилов в бегство и возвратилась очень гордо своим подвигом. Вскоре мы увидели в высокой траве двух львов, чем не товарищи для эльф. Но она уже не доверяла нам и отказалась покинуть машину, ограничившись оживленной беседой со своими сородичами. Мы ничего не могли с нею поделать и двинулись дальше. Вид двух дерущихся Томми соблазнил Эльсу. Она соскочила на землю, и мы поспешили уехать. Пусть продолжает знакомство с жизнью Буша. Разлука длилась почти неделю. Когда же мы вернулись, то сразу поняли, что она давно ждет нас и очень голодна. Сколько раз мы обманывали Эльсу, подрывали ее доверие, а она оставалась вернаном. Мы дали ей немного мяса, и Эльса сразу же набросилась на него. Вдруг мы услышали львиное рыканье. Появились два льва. Очевидно, они вышли на охоту и, учуя мясо, помчались к нам. Бедняжка Эльса смекнула, что ей грозит, и скрылась. Вдруг, откуда ни возьмись, видимо, он прятался в траве, появился маленький шакал и принялся жадно уписывать Эльсин завтрак, превосходно понимая, что долго есть ему не дадут. И действительно, один лев сердито ворча пошел прямо на него. Но мясо есть мясо, и шакал не уходил, пока лев не очутился совсем рядом. Да и тогда малыш героически пытался утащить добычу с собой. Эльса смотрела издали, как у нее из-под носа исчезает еда, о которой она столько дней мечтала. А львы не обращали на нее никакого внимания и занимала только мясо. Чтобы утешить Эльсу, мы увезли ее с собой в лагерь. К нам то и дело наведывались гости. Однажды посмотреть на животных приехали на Лендровере католический миссионер и один известный в Кении деятель сына. Зорж пригласил их в палатку и только хотел рассказать, что у нас живет прирученная львица. Как любопытно, Эльса сама примчалась на шум машины. Как всегда, она учтила, подошла к гостям поздороваться. Гости были порядком озадачены, особенно святой отец но держались вполне достойно. А Эльса выполнил долг вежливости, легла около стола и уснула. Слухи о львенке привлекли в наш лагерь одну швейцарскую чету. Наверное, они представляли себе крошку, которую можно взять на руки, приласкать. Вид здоровенного зверя на крыше лендровера настолько ошеломил супругов, что они долго не соглашались выйти из своей машины и позавтракать с нами. Эльза очень любезно приняла гостей. Только один раз махнула хвостом со стола всю посуду. Супруги были от неё безума, фотографировались с ней во всех ракурсах. Прошёл уже месяц с тех пор, как мы выехали из Сеола. И хотя Эльза последние 2 недели в сучности провела в буше, а хочется, она ещё не научилась. А тут начался сезон дождей, не проходило дня без сильного ливня. Здесь было гораздо холоднее, чем в Исиолы, к тому же ливни превращали землю в жидкую грязь, тогда как дома у нас почва песчаная и быстро просыхает. В высокой попояс траве лужи простаивали неделями. Прежде Эльса любила дождей, теперь же ей явно было не по себе. Однажды за ночь выпала более ста двадцати миллиметров осадка. Вокруг лагеря, куда ни глянь, сюда была вода. По колено в грязи мы пошли разыскивать Эльцу и встретили её на полпути. У неё был такой жалкий вид, она так соскучилась по нас, что мы взяли её с собой в лагерь. А вечером вдруг услышали поблизости топот преследуемого животного.